глава вторая. Пименов даже чуть вздрогнул, когда Костенко, ознакомив его с заключением экспертизы, запоры и решетки на окнах хранилища фабрики в полном порядке, меры охраны соблюдаются неукоснительно, достал вторую папку, толстую, состоящую из доброй сотни листов, и сказал «А здесь у нас экономическая экспертиза, товарищ Пименов, вот мне и хочется уточнить с вами ряд вопросов». «Если мы все успеем оговорить, сегодня же можете возвращаться домой». «Да разве за день все эти документы просмотрились, товарищ Костенко? Тут недели и то не хватит». «Видите ли, — вступил Романов, — нас интересуют только результативные данные. В мелочи удаваться нет смысла». «Это товарищ Романов», — пояснил Пименову Костенко. «Он экономист, помогал нам в проведении экспертизы. Вы не возражаете, если он нам и сейчас поможет?» — Да, господи, чего же возражать-то? Пожалуйста, пусть помогает. — Вы, товарищ Романов, экономист по какому профилю? — По-широкому, товарищ Пименов, по-широкому. — Тоже сотрудник? — Я кандидат экономических наук. Моя тема — использование производственных мощностей. — Вот оно, — понял Пименов, — копают бесы, копают. Только бы он меня домой отпустил, только бы отпустил. — Пожалуйста, здесь об ответственности за дачу ложных показаний подпишитесь, — сказал Костенко, — и начнем. — Как бы это точнее вопрос сформулировать, — он обернулся к Романову, — по поводу станков. — Видите ли, товарищ Костенко, — чуть откинув голову и прикрыв глаза, — ответил Романов. — Меня, как эксперта, интересует, известно ли директору завода мощность поступавших к нему станков. — Так и сформулируем, пожалуйста, товарищ Пименов. «А я чего-то не пойму, товарищ Костенко, зачем вам это?» «Не пойму я, какое это отношение имеет к тем камешкам, которые вы мне показывали?» «Камни пропали с вашей фабрики, не так ли?» «Точно так. Вот нас интересует все относящееся к вашей фабрике. Если, как вы утверждаете, из складских помещений нельзя было похитить камни, если в хранилище имели доступ только проверенные люди, то мы теперь вынуждены пойти по всем линиям поиска. Вопрос понимаете?» Чего же его не понимать? Конечно, понимаю. Как же директору может быть неизвестна мощность станка? Если б я был белоручка какой или там ученый, а то я сам от станка. Что-то вы в лирику ударились, товарищ Пименов, — Костенко заставил себя улыбнуться. Впервые это у нас с вами. Итак, производственные мощности станков вам были известны? Конечно. И вы знали производственные мощности всех тех новых станков, которые приходили на фабрику? Да, знал. Вы связывали производственные мощности новых станков с планами выпуска продукции. Этим занимался отдел. А вы? Я доверяю моим сотрудникам. «Видите ли», — включился Романов, — «эти вопросы не могут не волновать и меня, экономиста, особенно в связи с проводимой реформой. У нас часто руководители выпрашивают себе станки с запасом, но при этом такие руководители и план составляют с запасом». «Как же без этого?» Пименов ухмыльнулся. «Запас карман не тянет». «Тогда я ничего не могу понять, товарищ Пименов. Учитывая все входящие показатели, производительность труда на вашей фабрике и в сопредельных с ней мастерских должна была увеличиться на 6%, а увеличилась она всего на полтора процента. Как это объяснить?» «А кто эти 6% вывел?» «Экономисты», — сказал Романов, — «проверили на ЭВМ». Вот когда нас ЭВМами снабдят, мы так будем считать. А пока мы на счетах расклад ведем, это не только на моей фабрике. Стоит вон правду открыть, все время об ЭВМ вопрос поднимают. Тут вы правы, согласился Романов, это общая беда, спору нет. Вот вы бы, экономисты, нам и помогли. Мы проезд оплатим, и дом для приезжих у нас великолепный. Приехали бы к нам на месяц-другой, научили бы уму разуму. У меня еще один вопрос перебил Костенко. Новые станки к вам стали прибывать три года назад, а план реконструкции вы когда сделали? Хороший хозяин всегда за годы готовится, товарищ Костенко. Значит, три года назад у вас уже был готов план реконструкции? А как же, конечно. Можно будет с ним ознакомиться? Он в голове у нас был, этот план, в голове, товарищ Костенко. Тогда неясно, на каком же основании вам отпускали уникальные станки? Разве под мысли даже самые интересные у нас станки отпускают? Романов поправил. «Выделяют, Владислав Николаевич. Про станки говорят, выделяют, отпускают розничный товар. Фондовый товар выделяют после соответствующего решения плановых организаций». Костенко был убежден, что Пименов давно ждал вопроса о том, кто выделял ему станки, и загодя приготовил ответ. Поэтому Костенко решил нанести неожиданный удар. «А что с Нолбандовым?» «Чего?» «Оп, вот он и дрогнул». «Растерялся передовой директор. Значит, я верно шел. И дальше надо будет идти по двум направлениям. И он выведет меня и на Налбандова, и на Проскуряковскую смерть», — подумал Костенко, доставая сигарету. «Так и пойдем с ним». «Владислав Николаевич», — пропил Романов, — «если вы позволите, я пойду. У меня совещание назначено». «Да-да, благодарю вас, Василий Силович». «А чего ж ты кандидата наук пропуск не отмечаешь», — подумал Пименов, посмотрев вслед Романову. — Все. Обложили бесы. — Пропуск у секретаря, отметьте, — сказал Костенко. — Я помню, — ответил Романов и вышел. — Или паникую. — Может, паникую? Может, не обложили? Может, этот длинный черт и вправду кандидат? — Так вот, я на албандовом интересовался. Да — Да-да, понимаю. А что вас интересует? Работник он хороший. — Передовик. — Нет, я интересуюсь, где он сейчас. — Болен. — Поехал в командировку и заболел. Пименов чуть улыбнулся. «Я-то думаю, он сердцем заболел. Влюбчивый он. Вы его не навещали? Где? А он где сейчас? А я не знаю. Давно болен? Да уж неделю. А кто его замещает на фабрике? Этот, а, как его, Афонин. Отставник, серьезный товарищ. Вы что, на Афонина думаете? Нет, Кремень, а не человек. Честнейший партиец. Вы его в прошлый раз не назвали. Зазвонил телефон». Костенко слушает. «Слава!» — пропел Романов. «Ты трубочку прижми к уху, мил человек, прижми. Интересный у тебя сегодня клиент, Слава. За ним большое дело стоит. Я тут копию экспертизы еще раз поглядел. Пименов-то покойного Проскурякова, видно, крепко за закадык держал. Ты бы попросил ваших ребят поспрошать в главке о покойничке? У них сговор был, Слава. Да-да, входите, Иван Гаврилович». — Ну, до свидания, дорогой. Ко мне, Вишля, ты тоже гость пожаловал. — Скажите, товарищ Пименов, — положив трубку, неторопливо продолжал Костенко. — Как же так? Столько времени на Албандова нет, а у вас никто даже о человеке не побеспокоится. — Так молодой он, товарищ Костенко. У кого такого не бывало? — Что, прекрасная полячка? — У него полячка! — Пименов подался вперед. — Иностранка? — Вы вообще-то хорошо на Албандова знали? — Неплохо. «А почему ни разу меня о нем не спросили?» «Я? А почему я должен вас спрашивать?» «Товарищ Пименов, вам ведь не случайный прохожий предъявлял фотографию Налбандова на опознание, а сотрудник милиции? Предлагали вам его опознать по фотографии?» «Предлагали». «И вы даже после этого не обеспокоились его судьбой?» «А я и не думал, что у него полячка какая». «Нет у него полячки. уже Лжедмитрия было», — сказал Костенко и положил перед Пименовым паспорт Урушадзе с фотокарточкой Налбандова. — По чужим документам жил в Москве ваш технический контроль. — Неужели он? Неужели подлец расхищал добро? — спросил Пименов и неуверенно посмотрел на Костенко, стараясь угадать по его глазам, чего ждать дальше. — Пожалуйста, постарайтесь припомнить, часто ли раньше этот Налбандов так задерживался в командировках. — Нечего вспоминать, никогда у него такого не бывало. — А в связи с чем вы так часто отправляли в Москву начальника отдела технического контроля? — Я? — Я не отправлял. — А кто отправлял? — Мой заместитель. — Ну, вы-то об этом знали? — Я? — Знал. — Но в мелочи я не входил. Едет, значит, надо. Он уезжал, между прочим, в такие дни, когда продукция не шла. Не нужен он тогда был, но и уезжал. — С высшим образованием, инженер, пусть посмотрит на новшество, потом пригодится. — Новшество он смотрел за счет государства? Ну, тут таить нечего, за свои деньги он не ездил. Это, конечно, вы правы, непорядок. Это нарушение финансовой дисциплины, за это к ответственности привлекают. И последнее. Я тут посмотрел ряд документов, странное получается дело. Проскуряков вам за три года выделил станков больше, чем всем остальным фабрикам. А вы посмотрите, сколько раз он мне отказывал, Проскуряков-то. А покойники не полагается говорить плохо. Но ведь сколько я просиживала у него в приемной, сколько раз от ворот поворот получал. Я эти отказы читал. Вам отказывали в ерунде или в явно завышенных просьбах. А получали вы самый дефицит, в котором у Пригорской фабрики и нужды-то не было. Я даже не знаю, как на такой вопрос ответить, товарищ Костенко. Подумайте. Да и думать нечего. Странный этот вопрос. Недоверие я в нем вижу. Правильно видите. Это как же так? Да вот так. Зачем вам нужны были станки, для которых в цехах даже места не было? А кооперация на что? То есть? Я с мастерскими кооперировался, пока до реконструкции фабрики еще далеко. Выход продукции был чей, ваш или мастерских? Этого я сейчас точно не помню. Вы ж протокол пишете, с потолка отвечать не стану. Позвольте, я свяжусь сейчас с заводом и представлю вам официальную справку по поводу этих станков. Пригорска приходится ждать три часа, линия загружена так я срочный разговор закажу. Дело-то эко и оборот неприятный получает. И с Нолбандовым этим вы меня огорчили. Когда мне показали фото, я, конечно, сразу его узнал. А наш начальник отдела милиции меня успокоил. Ничего, говорит, страшного с ним не случилось. А сейчас все к одному. О, Господи, и сердце вон сразу прижало. У вас валидола нет, товарищ Костенко? Увы. Я хоть до аптеки дойду, если позволите. Пожалуйста. Здесь, на улице Герцена, есть аптека. Это рядом.